Глава 17. Осада. Стожаствующему люконям несметное полчище аринов вперёд, омывая сожжённый город плотным кольцом и притормозив лишь у рва с водой. Добро при этом забив почти сотню заранее выкопанных волчьих ям телесами тех, кому не повезло угодить в заготовленные ловушки. Аслямому в виду колоссального численного перевеса, беспечно считавшему данную осаду лёгкой прогулкой, Совершенно явно не терпелось отличиться, пока есть есть такой шанс. Ведь к вечеру, как думалось подавляющему большинству из них, мир город падёт, и можно запросто не успеть показать себя на глазах у самого императора, да прославиться в веках. Посему Осы сильно поторопились, безрассудно помчавшись без оглядки в атаку и оставив далеко позади себя бойцов, несущих бревенчатые мосты, предназначенные для перекидывания через окружавший город рукотворный овражек. И это стало для первых их рядов фатальной оплошностью, ведь спешка, как известно, про матерь всех ошибок. Святослав умудрился разместить в столице княжества практически все свое воинство, потому и ударил навстречу нападавшим мощнейший смертоносный град стрел, а следом и второй, третий, четвертый, доброво кашивая высокомерных аскеров, слегка ошелевших от подобного яростного отпора. Небольшие овальные обитые железом деревянные щиты. Не особо помогали защищаться от таких залпов, ведь закрывали в лучшем случае лишь голову, шею до плеч, а прилететь могло в любую незащищённую часть тела. Вдобавок ухнули разом 4 бревнометы, такие пригнанные сбор града, как и обещал Борислав. Урон они нанесли вполне себе впечатляющий, ведь массивная добрая полешка длиной в несколько сожений оказалась способна ежели успешно ляжет в цель, отправить к богам на гульбу не один десяток нападавших. А так как Урва Черешеньки негде было шлепнуться, то и прилетали крепкие брёвнушки очень даже удачно для обороняющихся, добро собирая свой кровавый урожай из вражеских костей, крови и покорёженных доспехов. Ну и, конечно, заговорили катапульты осаждённых, раз за разом метко посылая в полчища противника россыпи камней. Протибор после возвращения в город быстро смазал свою рану на боку целебным зельем Благаны, которое она подарила молодому богатырю. при его последнем визите в Взяпкино. Боночку ту он хранил очень бережно, как зеницу ока. Прекрасно понимаю, что понадобится она может в любой момент. И вот очевидно тот злощастный миг настал. После нехитрых манипуляций с волшебной мазью, наспех перевязав себе область бёдер куском чистой серой полотняной ткани, протянутым ему велизором одним из целителей Мирграда, состоявшим в местной гильдии врачевателей, Ротибор с гроба стал лук со стрелами и помчался на стену подмечая про себя, как некоторые воины, попавшиеся на встречу, отводят глаза. Похоже, часть бойцов винила в начале осады в том, что единс не сдержал слово именно рыжего медведя. Дюже ратник, слегка постыв, сам в душе корил себя за тот рыв раз за разом отчаянно вопрошая в пустоту, как всё могло обернуться, коли он не проорал бы свою коронную фразу, вопешившую рыльца вражеской орды. Но ответа на этот вопрос у него не имелось. зато чувство вины накатило, будь здоров. Может быть, в том числе и поэтому, кто знает, принял Соч чрезвычайно рьяно за десятерых опустошать колчан за колчаном могучее исполин, меткая исpora посылаев в цель стрелу за стрелой. Между тем, почередно подавшие несли страшные, к тому времени, когда подоспели к месту действия шалмах с бревенчатыми мостами, окружавший мир град канал глубиной в 5 м, оказался настолько завален телами нападавших, что по ним, ступая, как по песoчные гальки, какой, вполне уже можно было перебраться на ту сторону. Что ослямы и сделали, всё-таки водрузив ещё поперёк рва, червонец приволоченных с собой деревянных настилов, после чего с яростными воплями бросились на решающий штурм, ведь несколько десятков принесённых осадных лестниц давно ожидали своего часа. Сыплющиеся им на головы булыжники, да прокидывающиеся чёны с кипящей смолой, слегка поумерили пыл атакующих, но не надолго. Место павшего воина тут же занимал следующий, ибо смугло лицох было несчасть. В это же время к Мирграду с двух сторон с сопровождением сотни осов двигалось по тарану, по одному на каждые врата, южные и северные. То, что южный вход защитники добро завалили изнутри внушительными глыбами из известняка, а скеры, похоже, не ведали, видимо, решив, что ворота просто напроста наглухо заколотили. Сами тораны представляли собой нечто вроде небольших одноэтажных четырёхугольных избушек, внутри каждой из которых находилось подвешенное поперёк на свободно болтающихся цепях массивное бревно с заострённым наконечником, окованным сталью. Сверху данные подвижные конструкции были покрыты свежесодранными шкурами животных, дабы по максимуму затруднить оранёущуюся попытку их поджога. По бокам у торанов у самого основания, с каждого края имелось по крепкому деревянному колесу, а перемещались данные адские сооружения с помощью четырёх десятков воинов, находившихся внутри. Их же усилиями раскачивались сами брёвна для нанесения ударов по вратам и стенам. Подобные простые и вместе с тем страшные осадные машины были незаменимы и крайне эффективны при любом штурме. При условии, конечно, если удастся доставить таран на место и вовсю подолбить его железным острьём по намеченной цели. то бишь по самому слабому, по мнению атакующих, оборонительному ряду того в городских укреплениях. Между тем на стенах столицы во всю закипел бой. Части нападавших удалось по нескольким лестницам забраться наверх и схлестнуться с защитниками мирграда. В тот же миг бахнули вражеские камнеметы, не щадя ни своих, ни чужих. С десяток не отличавшийся особой точностью залпов просветило в сторону поселения, накрыв часть северной и западной стен. Густыми тучами из известняковой щебенки, обломков и булыжников, впрочем идущие в сквозных проходах крепостной ограды жесткую рубку, подобный прилет смертоносной тучи камней, если и остановил, то не надолго. Собравшись силами, русичи с мрачной решимостью ринулись на шалмахов, вскоре беспощадно вырезав под корень тех из них, кто не успели сегануть назад к своим. Возглавлял ту стремительную атаку Ратибор. чем-то действительно напоминая собой удачливого Васильчанина, набрежшего на славный пенёк, усыпанный весенними опятами. Только вместо грибочков рыжий богатырь доброшинковал ничего так и не сумевших противопоставить ему аскеров, знатно напоив свою старушку секиру вражеской кровушкой. С каждым ударом могучего испалина в присподнюю ко Хреману отправлялось чьё-то вражеское тулово, как показалось со стороны. Именно от рыжего медведя и ломанулась в ужасе к своим часть ослямов, предпочти от позорной обегства гибли от его топора. Блаженные грезы о недленной славе оказались, пусть и временно, но забыты. Нет, прославиться все так же хотелось незадачливым воякам, сначала лихо бросившимся на штурм, а после еще более прытко и в обратном направлении припустившим прочь. Но не посмертно же, сладкими плодами успеха, всенародных признания и хвалы. Надеялись аслианские бойцы насладиться еще при жизни, а это будет сделать довольно проблематично, или вовремя не убраться с дороги разгневанного огневолосого великана, не хуже лютого урагана, сминающего все и всех на своем пути. Это аскеры уяснили для себя очень хорошо. Тем временем городу с двух сторон медленно, но верно подползало по тарану. Если у северного входа четыхугольный адский домик на колёсах с брёвнышком под крышей добро осыпался ливнем стрел, пусть и без особого успеха, то у ежных врат поведение обороняющихся показалось осам очень странным. Всего лишь несколько десятков не самых метких выстрелов из лука по сопровождающим, причём, похоже, в основном лишь для того, чтобы показать: "их прекрасно видят" и даже ждут с распростёртыми объятиями, как бы это странно ни звучало в разгар осады. Впрочем, вскоре стало ясно, что замыслили защитники града. Выплеснув сверху на крышу уже подъехавшего практически вплотную к вратам грозного подвижного механизма пару циноф с некой вязкой субстанцией, оказавшейся, как выяснилось через мгновение, знатного вспомянивающейся горячей жидкостью, рецепт которой зять его 3 месяца назад прислал Таислав, правитель Змеиграда, мирграцы тут же водорюли по обильно обрызганной кровли опасного сооружения огненными стрелами. полыхнула знатно, и даже шкуры животных, устилавшие крышу, не помогли. Раздавшееся изнутри движимого настроения дикие вопли обожжённых возвестили и своих, и чужих о том, что досталось всем, кому только можно. Таран встал наглухо, спора загоревшись, как пучок сухой соломы. Ну и добить уж защитников цитадели добрыми залпами из луков напавшего неприятеля не составило никакого труда, выкосяв отряд вражин прикрывавшей дьявольскую избушку на колесах подчастую. Единственной проблемой для осажденных стало то, что часть горющей смеси попала на замурованные изнутри южные врата. Пламя, конечно, тут же перекинулось на них и казалось даже железная обивка запалахала, чего уж говорить про дерево. Огромных усилий стоило Русичам потушить этот жуткий огонь, израсходовав уйму кадок, бадей и даже ры с водой. По сему так решено было не рисковать более. А то и до пожара недалеко. Ведь только подобной страшной напасти осаждённому городу не хватало в довесах для полного счастья. К тому времени, подъезжавший к северным вратам второй таран издалека сильно напоминал собой гигантского декабраза, ибо весь оказался усыпан стрелами, безусталиво выпускаемыми осаждёнными. Били те дружно, слажено, обильно услав поле боя телами сопровождавших чудовищную конструкцию на колёсах. В конце концов Шалмехи не выдержали и лихорадочно, спешно попятились назад за пределы досягаемости луков славян. Герег было не воспользоваться случившейся уметицей в рядах врага, что русичи с блеском и сделали. Северные врата отворились, и княжья дружина под пятьдесят топоров, состоящая из отборных витязей Святослава, опрометью вылетела наружу и стремглав набросилась на остановившееся всего в десятке метров от города Таран. Быстро покрошил в труху как само кошмарное сооружение, так и всех тех, кто его тащил. Затем с чувством выполненного долга Лихая Ватага поспешно воротилась в город, не забыв на последок показать парочку голых задниц опешившим от такой наглости и дерзости аскерам, слишком поздно осознавшим, что оставили своих бойцов одних, бросив их на произвол судьбы, которая, конечно же, была к ним крайне сурова. Поле боя редко, когда прощает такие людские пороки, как самонадеянность и разгильдяйство, а в купе со спешкой и трусостью так и вовсе никогда. Тем временем радостный могучий рев прокатился над стенами мир города, и даже еще несколько раз, скорее уже по инерции прилетевшие в стены города горсти каменев, выпущенные из вражеских трибушетов, не могли омрачить всеобщего ликования. Русичи, удовлетворённо стучали мечами и топорами в щиты, довольно хлопали друг друга по плечу и забоченно оглядывались, начиная подсчитывать потери. Всем и защитникам, и обороняющимся стало понятно: первый штурм отбит. Очень похоже, что затяжная осада ждёт обе противоборствующие стороны.